Глава вторая. О жизнелюбии. Мудрец охватывает умом поднебесную, и ничто не ценит он в ней так, как жизнь. Его ум, глаза, нос и уста на службе у жизни. И хотя уху хочется прекрасной мелодии, глазу прекрасного вида, носу прекрасного аромата, устам прекрасных яств. Они сдерживают вредоносное для жизни. Конечно, эти четыре органа не стали бы этого делать, если бы не желали блага для жизни. В этом смысле не следует давать волю ушам, глазам, носу и устам, но сдерживать их, как не дают воли чинам, но всегда их сдерживают. Это и есть умение ценить жизнь. Правитель Яо предлагал поднебесную Дзджу Джифу. Джифу сказал в ответ ⁇ Я, конечно, горжусь сыновья неба, только вот меня мучают приступы меланхолии, и пока я не излечусь от этого, мне не досуг управлять поднебесной. Поднебесное дело серьезное. Если уж таким не желают вредить собственной жизни, то о прочих делах и речи нет. И доверить Поднебесную можно лишь тому, кто не станет ею вредить в собственной жизни. Юэсцы убили подряд трех правителей. Царевич Соу, устрашившись такой участи, скрылся в Красных пещерах. Оставшись без правителя, юэсцы искали Соу, но не нашли в городе. Отправились за ним к Красным пещерам, но царевич Соу отказался к ним выйти. Тогда юэсцы зажгли полынь и выкурили его вон, а потом возвели на царскую колесницу. Царевич Соул принял вожжи, взошел на колесницу и, взглянув на небо, сказал со вздохом. «Правители, неужели нельзя обойтись без меня?» Царевич Соул с ненавистью относился не к сану правителя, а к напастям, проистекающим от этого. Такие, как Соу, заслуживают, чтобы их назвали избегающими наносить ущерб собственной жизни государственными делами. Именно поэтому юэсцы и желали заполучить его правителем. Правитель Лу прослышал, что Янь Хэ муж, постигший Дао, и отправил к нему гонца с шелком в дар. Янь Хэ в одежде из грубой шкуры сам кормил буйвола у ворот. Когда прибыл посланец от лузского правителя, он сам вышел ему навстречу. Посланный спросил, «Это дом Яньхэ?» Яньхэ отвечал, «Да, это дом Хэ». Посланец вознамерился вручить ему шелк, но Яньхэ запротестовал. «Боюсь, вы не поняли повеление, как бы вам ни поставили этого в вину. Не лучше ли справиться еще раз?» Посланец спустился в обратный путь, справился и вернулся с тем же, но Хэ уже не застал. Такие как Яньхэ ненавидят не богатство и знатность сами по себе, они ими пренебрегают, ибо слишком ценят собственную жизнь. Нынешние властители в большинстве своем из-за богатства и знатности свысока глядят на постигших дао, Они не желают их знать, разве это не прискорбно? А ведь сказано, истина дао в том, чтобы сохранять себя. Прочее можно употребить на управление страной, оставшееся от этого на управление поднебесной. В этом смысле труды предков и царей – это то, к чему мудрец обратится в последнюю очередь ибо это отнюдь не тот путь, на котором совершенствуют себя, вскармливают собственную жизнь. Суетные правители нашего века ради погони за вещами готовы рисковать собой, забывать о своей жизни. Однако можно ли таким образом достичь своего, можно ли таким образом выполнить, что задумано? Ведь деяния мудреца и состоят в том, чтобы познавать, откуда что происходит и как с этим поступать. Ведь если некто станет стрелять жемчужиной суйского царя по птахе на высоте в тысячу женей, все будут потешаться над ним. А почему? Да потому что он станет тратить нечто ценное ради достижения весьма ничтожного. Но не ценнее ли жизнь, нежели жемчужина суевского царя? Некогда Хуа изрёк: изрек, прежде всего, сохранение жизни в полноте, затем следует жизнь с ущербом, затем следует смерть, и самое ничтожное – это жизнь под гнетом. Примечание. Хуадзы – это житель царства Сун, последователь древнего философа Яньжу. В даосских книгах повествуется о том, что Хуадзы потерял память, но когда по просьбе домашних его наконец вылечили, он в гневе выгнал жену, наказал сыновей и с копьем погнался за доктором. Он объяснил свое поведение так. Прежде, утратив память, я был безгранично свободен, не ощущая даже, существуют ли небо и земля. А ныне внезапно все осознал, и в тысячах спутанных нитей мне вспомнились жизни и смерти, приобретения и утраты, радости и печали, любовь и ненависть за прошедшие десятки лет. Сумею ли снова хоть на миг обрести забвение? Конец примечания Почитанием жизни называется сохранение ее в полноте. В жизни, сохраняемой в полноте, все шесть страстей умиротворены должным образом. В жизни с ущербом эти шесть страстей умиротворены частично. В жизни с ущербом, соответственно, меньше того, за что ее стоило бы почитать. И чем больше ущерб, тем меньше к ней почтения. Смерть – это когда уже ничего не ощущают, все вновь как было до рождения. Жизнь под гнетом – это когда ни одна из шести страстей не умиротворена должным образом, и все они обретают лишь наиболее ненавистное. Все, что не сделает такой человек, приведет его к позору. Нет большего позора, чем несправедливость, И потому несправедливость ведет к жизни под гнетом. Но жизнь под гнетом одной несправедливостью не заканчивается. Поэтому и говорится, лучше смерть, нежели жизнь под гнетом. Откуда известно, что это именно так? Когда ухо слышит лишь то, что ему ненавистно, это хуже, чем ничего не слышать. Когда глаз видит лишь то, что ему ненавистно, это хуже, чем ничего не видеть. Поэтому, когда гремит гром, затыкают уши, когда сверкает молния, закрывают глаза. Этому можно уподобить все шесть ощущений. Когда ощущают то, что для них наиболее ненавистно и не в состоянии избавиться от этих ощущений – Для них предпочтительнее полное отсутствие ощущений. То, причем полностью отсутствует ощущение, называется смертью. Поэтому лучше смерть, чем жить под гнетом. Тот, кто любит угоститься мясом, не понимает под мясом дохлой крысы, и кто любит угоститься вином, не понимает под этим прокисшей борды так и почитающие жизнь не понимают под жизнью жизни под гнетом.